Глава 23. Голод мучил меня. Я не мог нормально работать, не мог соображать, а когда меня учили магии льда, я впервые показал столь ужасные результаты. Я, конечно, знал, что ты дебил, но не настолько же, нахмурился Аргус. Что-то не так? Раньше ты был умнее дерева. Простите, сказать ему или нет? Попросить совета. А если откажет? Если мой голод не нормален и я стану угрозой? А если Аргу станет врагом, и я открою ему одну из своих слабостей? Нет, нужно решать самому, попытаться. Не получится, буду думать дальше, но боги, как же невыносим этот голод. Нет, ничего, просто мысли о другом. Простите. Ладно, тогда на сегодня всё, вздохнул старик. Всё равно ни хрена не понимаешь. Ага, я кивнул и пошёл в склеп. В одной из комнат лежал труп чудовищной собаки, убитый буквально вчера днём. Причём труп вожака, который без того портится намного дольше. Чёрт, я прикусил палец. Чёрт, что за мысли? Почему я об этом думаю? Почему этих навязчивых мыслей с каждым часом всё больше и больше? Почему? Я так сильно хочу попробовать мясо чудовища. Просто хотя бы кусочек. «Ну, если один раз, и если пожарить, ничего ведь не будет, да?» Сглатываю, беру нож и подхожу к телу. Тем более я и до этого хотел, просто ради любопытства, да, хочу попробовать. Не могу терпеть, от одного раза ничего не будет, просто интересно, ничего более. Надо срочно пожарить. Отрезаю кусок мяса, верчу головой и замечаю горящую свечу. О, ну я собирался только попробовать на вкус, так что отрежу кусок ещё меньше и пожарю на свечке. Отрезаю кусок меньше, насаживаю на кинжал и несколько минут тщательно обжариваю. Вроде получилось. По крайней мере, на вид кажется нормально обжаренным кусочком мяса. Воняет, правда, но сейчас на запах мне плевать. Я ещё раз обдумываю, решаюсь и с закрытыми глазами проглатываю кусок целиком. Ладно. Как только мясо попало в желудок, я схватился за горло и упал на колени. Чёрт, чёрт! В животе словно вспыхнул очаг, а его жар волнами покрывал всё тело. Было больно, чертовски больно. Дышать становилось тяжелее, и конечности задрожали, а желудок словно что-то раздирало. С рта капали слюни от безостановочных хрипов. В глазах потемнело. И меня не тошнило, нет. Я просто умирал от отравления. Нужно переваривать. Я упал лицом в пол. Нужно вспоминать. В голову пришли слова отца. Те самые о белых и чёрных человечках. Я проделал всё то же самое. Один в один, как проделываю во время обычного приёма пищи. Всё было таким же, кроме одного. Сейчас белых человечков вообще не было, лишь чёрные. С намного большим рвением я начал перегонять их в место, где они становятся белыми. И постепенно, мгновение за мгновением, то чёрное озеро начало исчезать и наполнять тело обычной человеческой энергией. И, знаете, боль начала сходить на нет. Через 5 минут она прошла. Я встал, утёр залятый слюнями рот и осознал, голод, он стал меньше. Ох, твою ж мать. В этот момент я почувствовал, как во мне что-то треснуло и рассыпалось. Уже в четвертый раз. За следующие три дня это подтвердилось. Обычная еда насыщала меня лишь частично. Но когда я ел мясо монстров, лишь тогда я мог наесться полностью. И знаю, в чем дело. В черных ли человечках, из которых полностью состоит это мясо, либо же в самом факте, что это именно монстры, не знаю. Но я знаю одно – их плоть меня насыщает». Более того, она делает меня сильнее. За эти 3 дня, как я систематически ел мясо монстров, я намного быстрее восстанавливался, меньше уставал, и в целом мой организм начал работать процентов на 15 лучше. То чувство, что всё это время я ел не ту еду, какую должен был. Не перешёл на лучшую, нет, а именно покончил с неправильной. Я высыпался за 3 часа. Я соображал быстрее. Моя мышечная масса увеличилась, а скорость уставания наоборот упала. Я стал лучше, сильнее, я быстрее. И это меня пугало. Какого, сука, чёрта я должен есть плоть монстров? Это ненормально. Так быть не должно. Я задался этим вопросом ещё в первый же день, ровно после того, как чуть не умер от одного мельчайшего куска. Во второй день, когда я съел кусок побольше и уже заранее начал разделять человечков, эффект был меньше, но я всё равно едва ли не загибался из-за отравы. На третий же день я решил выяснить, в чём дело. И результат оказался ужасным. Мясо монстров? спросила Алиса. Так его же невозможно есть. Почему? Монстры же такие же звери, нет? Вообще нет, поматала головой отличница великой школы. «Монстры — результат магических мутаций. Эти мутации касаются и людей. Если есть мясо монстра, ты просто умрешь из-за отторжения». «Ясно. Да. А что такое? Что, решил кого-то съесть?» «А? Да нет, просто для общего образования. На работе мужики спросили, вот мне и самому стало интересно. Я решил перевести тему. Кстати, не хочешь куда-нибудь сходить?» «Сходить?» Она о чем-то задумалась. — Нет, прости, пока не могу. В академии куча дел. Меня там заваливают обязанностями. И учеба, и практика, и слушания какие-то, и дисциплинарный комитет для первогодок. Я такого вообще не ожидала. — Я рад за тебя! — улыбнулся я и поцеловал девушку в макушку. — Умница! — Спасибо! — она улыбнулась в ответ. — Надеюсь, и у тебя все будет хорошо. — Ага, надеюсь. — Если бы, Алиса, если бы... Следующий день. «Отменяем магию льда, приступаем к магии лечения», — как всегда пробурчал Аргус. «Э, что, ну почему? У меня ведь только-только начало что-то получаться». «Про дебила сказать?» «Можно пропустить». «Ну тогда слушай меня и не воняй, тем более это будет нужнее». «И почему же?» «Скоро фестиваль, приезжают имперцы. Король хочет сделать обращение к народу. Активизировались монстры и культ проклятий. Пояснять надо?» «Не надо». Да уж. Фестиваль в теории может стать тем ещё событием. А лучше к его началу и впрям на учиться лечению. Итак, ответь, почему ты не можешь лечить? Спросил расхаживающий из стороны в сторону Аргус. Вернее, я можешь, но лучше бы ты и не мог с таким результатом. Жизни и отрицательная энергия не сочетаются. Именно. Но тем не менее, у тебя сочетание воды и жизни, что делает из тебя первоклассного целителя. Итак, вопрос. Как тебе им стать с учётом, что это всё же возможно? Э-э, я на секунду призадумался. Фильтровать энергию, не окрашивать её в отрицательную, а сразу направлять на исцеление. Ага, задрал он брови. Ты реально не такой вальный, каким казался раньше, процентов на 5 умнее. Спасибо. Это высшая похвала, которую я слышал от Аргуса. Допустим, и как это сделать? задал я следующий вопрос. Начнём с изучения лечащего заклинания, ускоряющего естественную регенерацию. Это то же самое, как направлять энергию жизни, только в разы эффективней. Ты почти тем же и занимался с трупами, только работало это на трупах. Затем мы несколько часов учили и отрабатывали заклинание, причём мне на строго запрещалось его использовать, только теория. Точно запомнил, переспросил в пятый раз старик. Точно. И как мне это поможет, если это аналог жизни, а у меня она отрицательная и убивает? О, всё очень просто. Ты даже не представляешь, как тело способно адаптироваться на пороге смерти. Э, извините, а зачем вам водяной хлыай? Вскрикнул я от хлёсткого удара по руке. Почему не предупредили? Удар был не такой уж и болючий, просто неожиданный. Нравится тебя бить, ухмыльнулся Аргус. А теперь лечи свою рану. Просто бери и применяй заклинание лечи. Но я ведь буду себя истощать. А ты не истощай. У тебя есть очаг боли, есть необходимость организма его устранить, есть заклинание. Если раньше ты представлял, как твоё тело дышит, то теперь представь, что через поры воздух проходит напрямую куда надо. Он ничего не касается, а просто залетает и как ни в чём не бывало делает свою работу. Смекаешь? Смекаю. Пробую. Попробовал, чуть не умер. Снова придурок. Он ударил меня тростью по затылку, и безостановочное поглощение прекратилось. Что ж, да помогут мне боги. Боги не помогли. На следующий день мне казалось, что у меня череп по швам разошёлся, что там огромная дырень. И тело невероятно болело из-за перегруза отрицательной жизнью, как и в первую нашу с Саргусом встречу. У меня вообще ничего не вышло. кроме разве что небольшого прогресса в попытках обуздать то самое прямое поглощение. Что ж, все, что сказал Аргус, старайся лучше. Значит, мне нельзя останавливаться, ибо в прошлый раз его советы всегда помогали, а раз так, то нужно лучше восстанавливаться и больше энергии. — Ме-е-ет, стой! — пробурчал я, стоя на входе в бедные районы и наблюдая за каким-то призывателем, загоняющим людей в угол. И впрямь в последние дни активизировались странные, это как-то. Неужели в фестиваль что-то произойдёт? Старик 100 раз его поминает. И про количество работы, и про количество тайной работы, и про культ, и всё такое прочее. Даже Алиса сказала, что в школе у неё ещё больше проблем из-за праздника. И знаете, верю. В последние 3 дня я каждый день получаю заказы от Аргуса на устранение. Люди каждый день просят о поиске пропавших, и я с радостью им помогаю. Мне нравится убивать плохих людей. Нравится, когда Аргус передаёт слова благодарности родственников пропавших. Нравится понимать, что с каждым днём этот гнилой магический мир становится чуточку лучше. Нравится мне эта работа. Один, значит, ну легче лёгкого. Я каждый день тренируюсь. Работа, которая тоже является частью тренировок по контролю энергии. Тренировки, еда, тренировки каждый день без остановочно. Я каждый день отлично восстанавливаюсь, чтобы на следующий приступить к тренировкам в полную силу. Представить даже трудно, сколько сил и времени я вкладываю в совершенствование себя. И это даёт плоды, огромные плоды. Бум! Из моих сжатых ладоней вылетает струя под огромным давлением, прямо в жбан. Только её одной было достаточно. Она хоть и не отрезала голову, но превратила череп в кашу. Раньше резак был намного слабее, да и это по трупу видно. Ещё неделю назад они просто замертво валялись, а сейчас, когда голова касается камня, их череп сжимается как кусок мяса в тряпке. Мерзко, должен признать. Он был один? спросил я троих загнанных в угол людей. Да, спасибо вам большое, осмелился полулысый мужчина. Ага, без проблем. кинул я ей, направив энергию на небольшой кристаллик, кинул его на труп, чтобы пришла команда зачистки. Повезло, родственник спалошился почти сразу же, как ребёнок не вернулся с уроков магии. И потому, без помощи Аргуса, я успел за минуту до похищения. Надо же, о бюро оказывается настолько известно среди бедных жителей. Удивительно даже, как его ещё не снесли влиятельные люди. Старик говорит, что за нами стоят ещё более влиятельные — Что ж, не могу не верить. — А я вас знаю. Тот самый белобрысый ребёнок в очках, который не ребёнок, а вполне себе подросток, осмелился подать голос вторым. — Вы... вы монстров убиваете у нас дома? — Да, убиваю, — кивнул я. — Спасибо, вы всегда нам помогаете, все о вас говорят. — О, правда? — Да, о Филине. — Ну, на здоровье, рад стараться. Я ещё раз осмотрелся и пошёл поскорее на выход. «Быстрее отсюда уходите, если не хотите проблем». На том я их и покинул. Обо мне говорят. Хе-хе, а крутая у меня маска, не так ли? Филин. А звучит круто. Справедливости ради всевозможных монстров я и впрямь убиваю много. Причем с каждым днем все больше. Ведь теперь я их и жру. Я не стал рассказывать Аргусу насчет своего недуга. Пока не буду. Попытаюсь выяснить самостоятельно, а затем и решить. Всё же жрать мясо монстров ради утоления голода, который после обычной пищи не исчезает ненормально, и даже никакое усиление здесь не оправдание. Так, чисто приятный бонус не более. Мой голод проблема, надеюсь, недолгая. Так, теперь надо проследить, чтобы цель добралась до заказчика, затем убить стаю чудовищ, а потом <плес> я сглотнул пожарить мясо. Ну и потренироваться лечению, да. Ну а пока эту проблему я не решил, придётся поддаваться. Тем более это мне помогает в тренировках. Не вижу смысла зря страдать. На следующий день после сотни очередных ударов у меня наконец получилось. Я смог активировать регенерацию, при том себя не убивая. Сделал то, что считалось невозможным. И всё, едва не заверещал старик. Я даже не вижу, как затягиваются раны, и всё. Да вы можете хоть раз порадоваться. Я сидел в позе лотоса и очень тяжело дышал из-за последней неудачной попытки. Я ведь только что чудо сотворил. Ты пектил 3 часа, 100 раз падал из-за перегруза и даже миллиметр раны не залечил. Плевать мне на твою усталость. Запомни, Валинок, старание ничего не значит, когда они не приводят к результату. Ты можешь хоть жопу порвать ради спасения кого-то, но если ты ничего не сможешь, стоило ли оно того? Нет, ни хера не стоило. Буду стараться дальше. Обязательно. Теперь уже без меня. Что? Вы больше не будете меня учить? У меня сердце перехватило. Вот с Хера ты это взял нытик? Я к тому, что раз получается лечить, значит, оттачивай это мастерство самостоятельно, а потом приступим к другому. Для тебя, Агузка, очень важно уметь контролировать энергию. Твоя сила в сочетании воды и жизни. Тебе природа дала буквально бессмертие. Без смерти я. Научишься использовать жизнь и воду по назначению, обретёшь такое преимущество, которое не снилось ни одному атакующему магу. Но ты неудачник, обладаешь отрицательной энергией, и если я сейчас буду учить тебя чему-то ещё, то ты как болванчик будешь не туда ни сюда. Потому что роль лечиться. А какой критерий? Что у меня начинает получаться? Сможешь одновременно лечить труп и лечить себя без последствий, посчитаю, что готов. Но это ведь Два потока, да. Ну ты ведь наверняка знаешь, что такое техника усиления. У меня перехватило дыхание от осознания этого факта. Техника усиления это конкретный способ развития ядра и потоков. Их много, но рассказывают их далеко не всем, а многие влиятельные семьи передают его только в кругу своих родственников. Даже в великой школе не всех и мучат. Да, техник не сказать, что много, но и не мало. — Некоторые эффективны, некоторые не очень. Но любая техника — ключ к силе. Без нее никто не сможет стать могущественным магом. — И только что ты узнал одну, которая подходит тебе больше всего. — ухмыльнулся он. — Нарушение правил жизни, вот как она называется. Создание жизни там, где ее быть не должно. — А? — Техника, направленная на развитие второго потока, которого нет и у девяносто процентов магов. Ты же... В свете поднимающийся лунный Аргус блеснул алыми глазами. Сможешь обуздать ещё больше, стать сильнее большинства после первого же успеха в этой технике.